Глава одиннадцатая. «Падение Диаманта». Аксель и его спутники с ужасом наблюдали картину полного разорения, представшую перед их глазами после телепортации в Диамант. Некогда величественный город теперь был лишь тенью самого себя. Повсюду виднелись развалины домов, искореженные гроды металла там, где раньше стояли фонари, а мостовые были залиты кровью павших защитников. В воздухе стоял зловещий гул, нарушаемый лишь лязгом стальных конечностей, наступающих полчищ ревенантов, да предсмертными стонами раненых. — Мы слишком поздно, — с горечью констатировал Аксель, зажимая рукоять воли Вселенной. — Эти твари уже захватили город. — Ха! Значит, теперь им конец! — решительно заявил Син, взметнув свой боевой флаг. — Давайте уже начнем драться. — Погоди! Остановил его Акси. «Сначала нужно понять, действительно ли девочка на гидре ими управляет. Если это так, достаточно будет вырубить лишь ее, тогда ревенанты остановятся». «А ты в этом уверен, старик?» «Никогда нельзя быть уверенным в чем-то на сто процентов, кроме своей крутости». Син присмотрелся к громадной гидре, вышагивающей вдалеке. «Ну, если нужно приложить ту синеволосую девку, то делов два пальца оросить». Пошли спасать этот дурацкий город. Он уже собрался было броситься в атаку, как вдруг раздался окрик Эвандора, главы клана белого плаща. Постойте! Я знаю, у вас кипит жажда сражений, но прежде чем атаковать, нужно укрыть как можно больше мирных жителей. Помогите нам с эвакуацией, и тогда мы вместе дадим отпор захватчикам. Аксель задумался на мгновение, затем кивнул. Ты прав, эвандор Сначала гражданские. Веди нас туда, где больше всего нужна помощь с эвакуацией. Син демонстративно захотел глаза, но тоже согласился. Ивандор благодарно поклонился и жестом подозвал за собой. Разведя руки, он накрыл отряд сияющим куполом, делая их невидимыми для сканирующих датчиков ревенантов. Они последовали за Ивандором к одному из немногих уцелевших кварталов, где укрывались выжившие жители Диаманта. Как только герои оказались под защитным куполом Эвантора, они последовали за ним сквозь изуродованные улицы Диаманта. Вдруг Син заметил вдали отряд ревенантов, теснивших группу женщин и детей к обрыву над рекой. — Там люди в беде, я их прикрою! — крикнул Син и, не дожидаясь ответа, ринулся вперед. Он взметнул свой боевой флаг, используя его как шест, Ив залетел высоко в воздух. Его необычное оружие вспыхнуло разрядами молний. Вслед за Сином бросились Потемкин и Вина. Ревенанты обернулись на шум и выставили щиты, готовясь встретить противников. Первым на них обрушился удар боевого флага Сина. Ткань хлестнула по металлическим доспехам, высекая искры и отбрасывая ближайшего ревенанта. За спину Сина метнулся Потемкин, Его старые механические перчатки, которые он использовал до того, как смог обуздать снежных сов, и зашли паром. Может, магия на них и не действует, зато физическая сила вполне должна. Он ударил двумя кулаками с разных сторон по голове одного из ревенантов. Неистовая сила гиганта смяла ее в плоский лист. Следом выбежала Лина, накладывая заклинания силы и ускорения на обоих товарищей. Ее гитара завораживающе звенела. Однако остальные ревенанты продолжали наступление, загоняя людей к краю. Сину пришлось размахивать флагом в яростной скорости, отражая атаки со всех сторон. Клинок одного из ревенантов пробил его защиту и рассек плечо. Син, Потемкин и Лина... Отчаянно сражались с отрядом ревенантов, пытаясь спасти загнанных к обрыву людей. Но как только ему удавалось вывести из строя одну из механических тварей, на ее место тут же вставала другая. Ревенанты были бесконечны. — Черт побери, их слишком много! — выругался Син, едва успевая отражать атаки со всех сторон своим флагом. Он владел им как шестом пытаясь совладать сразу с двумя человекоподобными машинами. — Не сдавайся, мы еще можем их одолеть! — крикнул Потемкин, размазывая очередную голову ревенанта в лепешку своим стальным кулаком. Но сколько бы ревенантов они ни уничтожали, те словно возрождались вновь, бесконечной волной накатывая на защитников. Даже усиливающие чары Лины не могли переломить ход битвы. Казалось... Это бой обреченных. Но тут раздался оглушительный вопль, полный ярости, и на поле боя вылетел Аксель, сжимая в руках сияющую волю Вселенной. Он обрушил мощный удар на ближайшего ревенанта, рассекая его пополам от плеча до бедра. Не успела верхняя половина упасть на землю, как Аксель уже развернулся и отсек голову следующему — Клинок воли Вселенной свистел, описывая вокруг Акселя смертоносное колесо и оставляя то ледяные, то огненные, то молниеносные розчерки. Конечности и головы ревенантов летели в разные стороны, фантанируя маслом и охлаждающими жидкостями. Казалось, Аксель превратился в олицетворение смерти. Его глаза полыхали огнем, а движения были настолько быстрыми, что ревенанты не успевали даже поднять оружие в защиту. — Вот это да! — изумленно воскликнул Син. — Старик, оказывается, настолько силен. Потемкин, слыша это, усмехнулся. — Старик! Вы же одного возраста. А вообще да, Аксель всегда был превосходным бойцом. И впрямь. Сейчас Аксель напоминал неудержимого воина из-за легенды танцующего смертельный танец разрушения. Всего за несколько минут он полностью уничтожил весь отряд ревенантов, не дав им и шанса на восстановление. Обезглавленные расчлененные тела механических монстров грудой возвышались вокруг акселя. — Они не восстанавливаются, — тихо проговорила Лина. — Кажется, воля Вселенной действительно может их остановить, — задумчиво сказал Потемкин. Вот только одним оружием целую армию не одолеть. Нужно что-то придумать. Нельзя, чтобы император отдувался за всех нас. Тяжело дыша, тот опустил меч и огляделся. Люди, которых они спасли, с облегчением выдохнули. — Неплохо для старика! — хмыкнул Син, перекрывая раненое плечо. — Заткнись, юнец! — огрызнулся Аксель, усмехаясь. Это тебе еще расти и расти до моего уровня». «Да я и не спешу становиться таким же скучным занудой». К тому моменту подоспел и Ивандор. «Это лишь малая толика сил противника», — предупредил он. «Главные силы врага все еще в городе, и пока мы не остановим того, кто ими управляет, нам не победить». «Тогда не будем терять ни минуты», — воскликнул Син. «Пора разобраться с этой синеволосой девчонкой раз и навсегда». Но Аксель остановил его жестом. «Пойдешь сейчас и точно проиграешь. Мы должны действовать обдуманно. Лобовая атака обречет нас на провал. Он задумался на мгновение. Я знаю, что делать. Мы разделимся. Одна группа отвлечет на себя основные силы ревенанта в центре города. Заодно и сможете выиграть время для того, чтобы люди смогли выйти из города» а я направлюсь к основной гидре и постараюсь понять, как эта девчонка связана с нападением ревенантов и чего добивается Альянс. — Отличный план! — воодушевился Син. — Я пойду с тобой разделываться с главарем этих железяк. — Нет, ты нужен со второй группой, — возразил Аксель. — Твоя скорость и флаг пригодятся, чтобы отвлекать ревенантов. — Хорошо, ваше высочество, мы готовы, — ответила Мэй. Остальные тоже выразили готовность выполнить задание. Нам нужно действовать быстро и слаженно. Напутствовал Аксель. Жители Диаманта зависят от нас, мы не имеем права на ошибку. Его слова всколыхнули решимость в сердцах соратников. Две группы разделились и двинулись в разные стороны, готовые выполнить свою миссию. Тем временем в окрестностях города встречались все больше отрядов магов, которые пытались дать отпор ревенантам, но безуспешно. Те, кто всю свою жизнь чаще всего полагался на магию, без нее оказались практически беззащитны. Первая группа во главе с Сином и Потемкиным устремилась в центр города, где полчища ревенантов все еще продолжали крушить дома и убивать выживших. «Эй!» «Железные уроды! Поймайте меня, если сможете!» — крикнул Син на полной скорости мчась сквозь ряды врагов и хлещая их своим флагом. Разъяренные ревенанты бросились за ним в погоню, позабыв про жителей. Потемхин, Лина и остальные прикрывали Сина, вступая в бой с монстрами. Пока первая группа отвлекала на себя основные силы ревенантов в центре диаманта, Аксель пробирался к району, где вышагивала гигантская гидра с девочкой-командиром на спине. Ему-то и дело приходилось сражаться с ревенантами, попадавшимися на пути. Клинок воли Вселенной рассекал их броню как масло, не давая врагам и шанса. В одном из переулков Акселя поджидала целая группа ревенантов-стрелков. Они открыли по нему шквальный огонь из ручных пушек. Но Аксель... Ловко вскинул клинок, закрывшись щитом из энергии вехи гармонии, а затем в прыжке ринулся в атаку. Он пронесся сквозь ряды врагов, оставляя за собой лишь разваливающиеся на части механические тела. Добравшись до нужного района, Аксель залег за развалинами дома и стал наблюдать за гидрой. Монстр методично шагал вдоль улицы, разрушая здания и давя бегущих людей. На его спине неподвижно восседала девочка лет двенадцати с длинными синими волосами. Ее лицо казалось абсолютно безучастным к происходящему вокруг. Дождавшись нужного момента, Аксель запрыгнул на хвост Гидры. Он стремительно вскарабкался наверх, хватая за шипы и броню. Наконец добравшись до спины, Аксель осторожно приблизился к девочке сзади и окликнул. «Чему это все?» «Почему Альянс так внезапно напал на Эридию? Объяснись. Я требую прекратить боевые действия и начать переговоры». Девочка медленно обернулась. Ее пустые глаза безжизненно смотрели сквозь Акселя. «Цель — захват диаманта, уничтожение магии», — ответила она безэмоциональным тоном. «Стереть с лица земли столицу». Аксель вздрогнул. Этот голос он прекрасно знал. Пусть он и звучал более человеческим, но все еще имел металлические оттенки. «Консерва! Или, лучше сказать, дари что они с тобой сделали? Когда ты была бездушной броней, даже тогда в тебе было больше души, нежели сейчас». Юноша не мог поверить, что перед ним та самая забавная дари которая называла себя смертоубийственной консервой. Теперь перед ним была лишь пустая оболочка, лишенная воли и эмоций. Аксель почувствовал, как гнев начинает закипать в его душе. «Что они с тобой сделали? Я не прощу им этого!» — выкрикнул он. «Угрозы бессмысленны. Вы не остановите нашу миссию!» — безразлично отозвалась Дарья. «Приказано уничтожить магию любой ценой». Аксель сжал кулаки и зубы от ярости. Эти подонки из Альянса заплатят за все сполна. Он собрался остановить дари вырубить ее одним точным ударом, чтобы позже совсем разобраться. Но тут гидра резко развернулась и сбросила Акселя с высоты. Аксель полетел вниз, размахивая руками в попытке зацепиться хоть за что-то. Но гладкие металлические бока гидры не давали опоры. Земля стремительно приближалась. Еще мгновение, и его тело разобьется в лепешку об каменную мостовую. На трансформацию в дракона совсем не хватало времени, но в последний момент Аксель собрал всю свою концентрацию и активировал силу воли Вселенной. Пространство вокруг него исказилось, замедляя падение, а затем меч в его руке вспыхнул и Аксель исчез, чтобы в следующую секунду оказаться на крыше одного из домов неподалеку. Телепортация на пределе возможного едва не выжила все силы, но Акселю удалось избежать неминуемой гибели. Отдышавшись, он оглянулся на Гидру. Чудовище все так же неспешно шагало по улицам Диаманта, уничтожая все на своем пути. А на его спине, будто ничего и не произошло, продолжала восседать дари с отсутствующим взглядом. Эта гидра была в разы больше и мощнее той, что они повстречали в Наяде. Она казалась попросту непобедимой. — Что же мне делать? — лихорадочно размышлял Аксель. — Я должен остановить дари пока весь город не превратился в руины. Но как мне одолеть эту гидру? Внезапно до его слуха донесся одаленный шум боя и крики. Аксель присмотрелся и увидел вдали Коксин, размахивая своим флагом, отчаянно сражался с целой родой ревенантов. Его товарищи едва успевали прикрывать тылы. Первая группа явно не справлялась с натиском врага, а дари на Гидре все приближалось к самому центру города, явно что-то замышляя. С другой стороны, Аксель с отчаянием наблюдал, как Гидра приближается к центру Диаманта. Он понимал, Если дать этому чудовищу добраться до сердца города, последствия могут быть ужасающими. Собрав всю свою ярость и решимость, Аксель взмыл воздух, призвав силу дракона. Он пикировал на гидру сверху, на лету превращая волю Вселенной в огненный клинок. Но яростные удары лишь отскакивали от тяжелой брони чудовища. Тогда он вновь взмыл вверх, и словно охотящийся ястреб рванул вниз. Удар пришелся в ногу чудовища, рассекая металл и перебивая гидравлические трубки. Гидра взревела от боли, но продолжила свой путь, лишь немного прихрамывая. Ее броня была слишком прочна даже для воли Вселенной. Аксель бился с чудовищем отчаянно, нанося удары за ударом, но не мог остановить неумолимое продвижение гидры к центру Диаманта. Наконец монстр достиг главной площади и остановился. Дари на его спине подняла руки, и вокруг ее ладони закрутились темные сгустки энергии. Аксель понял, сейчас произойдет что-то ужасное. Он поднялся и рванул в сторону Дари. Девочка резко опустила руки, выпуская накопленную мощь. Гидра издала оглушающий вопль, от которого лопнули все окна в округе. А затем произошел взрыв. Огромная волна темной энергии распространилась от чудовища, стирая все на своем пути. Здания вокруг рушились, превращаясь в груды обломков. Мостовая раскалывалась. Из недр земли вырывались фонтаны грязи и камней. Люди кричали в агонии, их тела разрывались на части. В несколько мгновений от центра диаманта не осталось ничего, кроме руин. Ударной волной снесло крыши домов, сломало деревья и скорежило фонари. Воздух наполнился клубами пыли и дыма. Аксель в отчаянии закричал, видя, как его любимый город превращается в адское месиво из камней, плоти и крови. А затем ударная волна накрыла его самого, отбросив на десятки метров и лишив сознания. Следом за этой адской разрухой настала всепоглощающая тишина. Разрушение, учиненное Дарри, было поистине апокалиптическим, и вряд ли хоть кто-то мог пережить этот кошмар. В мгновение ока все ревенанты вместе с громадной гидрой исчезли, оставляя в воздухе пыль сингулярита. Это было поистине ужасающее проявление силы.